«На самом деле, повесть не такая уж дурацкая. В ней есть аромат эпохи». «Вы её прочли?» «Кое-как. Она довольно короткая». «Ксерите, Кала, Таня, Эллиника?» — спросил я по-гречески. На народном, гораздо более беглом и правильном, нежели мой собственный, она ответила, что изучала и начало новогреческого, хотя древнегреческий похож на него куда меньше, чем принято считать, и гордо посмотрела на меня. Я почтительно притронулся рукой к колбу. А нас сценарий нам в Лондоне показал по-английски. Он намеревался сделать два варианта картины: греческий и английский с параллельным дубляжем. Дернула плечиком. Сценарий был составлен вполне профессионально, отличная уловка, дабы усыпить нашу бдительность. Каким же образом? Подождите-ка. Вот вам еще доказательство. Пошарила в сумке и загнула талию так, чтобы видеть выражение моего лица.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 Он заранее об этом предупреждал, и мы не насторожились. Устроил нам морское путешествие: Родос и Крит, на Аритузе. Это его яхта. Яхта Кончеса названа в честь Аритузы, нимфы из свиты богини Артемиды. Ее тёзку царевну Аритузу греческий стихотворец XVII века Вицензо Скарнарос сделал героиней своей поэмы Эратокритос. Новейшие поэты Греции часто обращались к этому произведению. Смотри, например, стихотворение Сифериса Треш.